Глава тридцать «Потерпи, сейчас тебе помогут», — прошептал мужчина, осторожно укладывая меня на кровать и убирая с моего мокрого лба прилипшую прядь волос. «Кеннел Энда!» — сиплым голосом потрясенно пробормотала, погружаясь в родную и спасительную темноту. Последнее, что я увидела, — это стальные глаза мужчины. На спине кровоподтек, руки содраны, и на ноге синяк. Старческий голос говорил тихо. Ей нужен отдых и уход. Спасибо, Делма. Звук закрываемой двери, и я с облегчением выдохнула. Квин, тебе что-то нужно? – спросил тихий, бархатный, с хрипотцой голос, и чуть помолчав. Опаляя своим горячим дыханием мою щеку, добавил: Я знаю, что ты очнулась, и слышишь меня? Пить! прохрипела, сглотнув появившийся в горле комок, и приоткрыла глаза. Воды. Я помогу. Тебе не стоит делать резких движений. Поддерживая мою голову, он осторожно принялся поить меня теплой водой. Спасибо! Благодарно моргнула я. На большее меня не хватило. Я чувствовала слабость и туман в голове. «Больше ничего?» «Нет, спасибо», — ответила, тяжело ворочая языком. «Я посижу рядом. Не возражаешь?» Я возражала. Я хотела домой, в долину. Но сказать не смогла, погружаясь снова в сон. Кажется, меня чем-то напоили. Интерлюдия. Каменная пустошь. Кахир, воинов я оставляю тебе. Управление Туатом тоже. Со мной поедет только небольшой отряд. Если будет нападение, перевози всех из пустоши в долину. Закрывайте ворота... С остальным сам разберешься. Анрей, не спорь. Малым числом воинов мы быстрее доберемся до Квин. К тому же к нам должны присоединиться Рек Лисар и Реактонис. У грэди много наемников, но и нас хватит, чтобы вызволить Квин. Ты доверяешь им? Нет, но выбора у меня нет. Оставить туат без защиты я не имею права. Я еду с вами. — Лем, твоя рана еще не зажила. — Я еду с вами. — Хорошо. Ночью выступаем. Согласился, чувствуя, что еще немного, и рухну от усталости. Но задержаться еще даже на час я не мог. Чувство страха и беспокойства не покидали меня. Я верну жену и постараюсь вымолить прощение. Если не простит, что ж, сам виноват но я буду знать что квин в безопасности в долине а я пора вернуть то от отца крепость проснулась судя по темным окнам глубокой ночью в комнате было достаточно светло отстоявшей на столе лампы Поворачиваясь на бок, пытаясь найти удобное положение телу, чтобы спине было не так больно, от неожиданности замерла. В кресле рядом с потухающим камином спал Кеннел Энда. Тени, отбрасываемые пламенем на его лице, нахмуренные брови, сжатые в тонкую линию губы и усталость. Вот что я видела перед собой. «Проголодалась?» — вдруг спросил мужчина. Рассматривая его, не заметила, что он уже не спит. «Да», — прошептала, глядя ему в глаза, пытаясь понять, что происходит, зачем все это. «Бульон должен быть еще теплым», — поднялся с кресла мужчина. У камина стоял небольшой котелок, из которого он налил в миску ароматной мясной жидкой похлебки. «Не поднимайся, я помогу». Подойдя ко мне, он сел на край кровати, подложив под мою спину подушку. Затем аккуратно, не отрывая свой взгляд от моего лица, убрал с моей щеки прядь волос, заправил ее за ухо, и только после этого принялся меня поить с ложечки бульоном. А я... Я растерялась, не понимая, что происходит. «У тебя много вопросов в глазах!» — усмехнулся Кеннелл. «Я отвечу на все. Почти на все. Но не сегодня, когда тебе станет лучше. Моя воинственная квин. «Твоя?» — глухо переспросила я, проглотив очередную порцию бульона. Попытка отобрать ложку и есть самой не увенчалась успехом. «Все после», — хмыкнул мужчина. «Отдыхай». Откинувшись на подушку, закрыв глаза, я размышляла. Сон не шел, спина немилосердно болела. Мои мысли лихорадочно метались. Я пыталась ухватить хотя бы одну, но не получалось. И только один вопрос набатом стучал в голове. «Что ему от меня надо?» Квин обратился мужчина, стоило мне открыть глаза. Ночью я незаметно для себя уснула, и сейчас при солнечном свете хотела рассмотреть место, куда меня занесло. «Да, Делма поможет тебе умыться», — проговорил Кенел, прежде чем покинуть комнату. «Идем, девочка». Для старушки на вид древней кары. Она оказалась довольно крепкой. С легкостью подхватив меня под руки, чуть ли не волоком потащила к бочке, из которой шел пар. Спасибо, поблагодарила, забираясь в чуть горячеватую воду, и поморщилась, ощутив пощипывание ссадин. Смажем мазью, мигом заживет. Заверила меня, судя по всему, травница. Давай голову помою. Волосы испачкались. А Келли сейчас постель сменит. После ее слов из темного угла выскочила девушка лет 18 и быстро принялась перестилать кровать. За всем этим я отрешенно наблюдала, отдавшись в сильные, но осторожные руки травницы. Мысли ворочались лениво. Но главное я отметила. Кеннел Энда — богатый наемник рек удастся ли мне откупиться. В постели я пролежала три дня. Все это время Кеннелл каждый вечер сидел в кресле и не сводил с меня глаз, чем жутко нервировал. Первый день он собственноручно кормил и поил меня. Второй просто помогал, держа тарелку передо мной, пока я быстро метала ложкой, чтобы поскорее закончить эту процедуру. Мужчина это видел, но не комментировал. Я же, украдкой взглянув на него, успела заметить лукавые смешинки в его глазах. На третий он просто подавал чашки с едой, дожидался, когда я закончу, и все так же продолжал молча наблюдать за мной. На вопросы не отвечал, говоря, что еще рано. Эти странные вечера вдвоем. Я полулежа в кровати с листком бумаги и пером, записывала все, что вспоминала об обработке льна. Кеннелл, тоже что-то черкающий на своем листе бумаги хмурящей брови. Дико, непонятно. Но встать и уйти у меня не было сил. Поэтому терпим, восстанавливаемся. Кеннел. Обратилась к мужчине, который что-то увлеченно строгал из дерева, сидя все в том же кресле. Прошло уже пять дней, и я больше не выдержу этого молчаливого наблюдения, неопределенности и невозможности покинуть комнату. Я себя лучше чувствую. Скажи, зачем я тебе? Мужчина долго сидел, смотрел на меня, затем напряженно спросил. «Уверена?». Да, быстро кивнула я, боясь, что стоит чуть помедлить с ответом, и он передумает. Квин, это долгая история, начал было он, но я не дала продолжить. Кеннел, хватит! Моя воинственная Квин, усмехнулся мужчина. У нас с Анреем очень похоже началась жизнь разница лишь в том что ему повезло с регом которому мальчишку отдали на воспитание и с наставником меня же продали жестокому и беспощадному который травил собаками своих рабов я выходил одного мальчишку мне тогда было всего десять утащив волоком в хлеб тайком таскал для него мази и еду ты с ним знакома роном «Мне жаль», — проронила я, искренне сочувствуя двум детям, пережившим такое. «Знаю, квин. улыбнулся Кеннел. — «и откуда ты только взялась такая?» Когда я вернулся к отцу, матери уже не было в живых. Братец и его временная жена хорошо окопались, крепко. Мне ничего не оставалось, как уйти в наемники. Там я нашел соратников». Квин, я, ты и Анрей хотим одного — объединить все туаты. Только твой муж слишком мягок. Анрей? Да, Анрей. А нашему острову нужен сильный рек, который сможет противостоять Норманам. Но при чем здесь я? Возмущенно воскликнула, вопросительно приподняв бровь. Ты? Неужели не понимаешь? Вокруг тебя безопасность. Люди бегут к тебе со всего острова. У тебя спокойно, богато. Поэтому будут сражаться за свое лучше, чем за монеты. Рыкнул Кенел, вскакивая с кресла. Наставник Анрея давно ведет свою игру. Подкупает, уговаривает молодых регов, настаивает, что объединение для нас спасение. Я согласен но они слишком долго возятся, а времени все меньше. Не все старейшины согласны ходить под чьей-то рукой, особенно крепко закопавшиеся в своих туатах. Их устраивают мелкие войны и разграбления соседей. В одном из таких набегов погибли моя жена и сын. «Мне жаль», — снова прошептала. «Тогда не понимаю». «Если тебе не нравится все это, зачем напал на мою пустошь?» «Я приезжал в гости и просил кров», — усмехнулся Кеннел. «Но ты не пропустила!» — откупилась поросенком. «Ты вернулся позже и убил тех, кто остался, а живых угнал в рабство!» — выкрикнула я от бессилия, ударив кулаками по кровати. «Я не воюю с женщинами и детьми! Запомни!» — рыкнул Кеннелл, мгновенно оказавшись рядом со мной. Он схватил меня за подбородок и, глядя в глаза, произнес. «Это сделал Гредди и его люди!» «Прости!» — пискнула я, дернув головой и вырываясь из крепкого захвата. «Он уже наказан!» — с усмешкой бросил Кеннелл, возвращаясь к своему креслу. «Продолжим?» «Да». Кивнула и тут же спохватилась. Как это наказан? Он сделал все, что требовалось, и больше не нужен. Ответил с недоумением, взглянув на меня. Я помог ему избавиться от отца. Дал своих воинов для удержания власти. Гнилое семя. Зачем он тебе нужен, Квин? Действительно, зачем? Потрясенно прошептала, мысленно содрогаясь. Так просто отобрать жизнь человека. Продолжим? Твоя долина богата и безопасна. Ее можно захватить. Но кому она нужна без тебя? Хмыкнул наемник. Ты — главная ценность. И у кого в руках Квин, тот и станет тем регом, под чью руку встанут остальные. Какой кошмар! Всхлипнула я. «Это же дико и неправильно!» «Почему? Ты притягиваешь людей, и чем больше их, тем богаче туат!» — пожал плечами кинул. «Но у вас слабый рек. Он слишком долго пытается договориться мирным путем. Каждая жизнь ценна!» «Я помню!» — улыбнулся мужчина. «О тебе я услышал два года назад!» когда несколько риага, взговорившись, решили убить твоего мужа, но не могли поделить, кому достанешься ты. На Анрея мне плевать, а вот на тебя я хотел взглянуть сам». «Взглянул?» «Да, то, что я увидел, мне понравилось», — хриплым голосом произнес он. «Красивая, смелая, умная, лучшая» будет делать все для своих людей, но добровольно. «Поэтому ты меня похитил?» — с горькой усмешкой бросила я. «Нет, я хотел сохранить тебе жизнь. Анрей — не тот рек, который удержит остров. Ваш туат полон шпионов, предателей. Терс зря долго скрывал от Анрея эти сведения. А когда твой муж узнал...» «Решил выловить крыс, сделав это глупо». «Что значит глупо?» «Слушая Кенола, я все больше убеждалась в том, что этот мужчина заигрался и возомнил себя великим регом. «Хватит. На сегодня достаточно», — тихо проронил он. «Тебе стоит отдохнуть». «Кеннелл! Куин, прими меня!» и мы с тобой создадим самую сильную и богатую страну. Кровью? Мы воины, — ответил глава наемников и покинул комнату. Оставшись одна, зло отбросив листок бумаги, я поднялась и устремилась к двери, но та была, как всегда, заперта. Я была пленницей в этой крепости. Трофей, который необходим для регов, чтобы показать свою дееспособность. Видимо, одной силой заставить всех регов склонить голову перед одним больше не выходит. Мои метания по комнате ни к чему не привели. Окно слишком маленькое и находится на высоте второго этажа. Дверь не выбить. Найти что-нибудь подходящее, чтобы вырубить самовлюбленного наглеца, не удалось. Спустя час я устала упала на кровать, ругаясь на Кеннала, на Анрея, на Тирса и на всех мужчин, которые заигрались. «Куин, каша и отвар!» Скрипучий голос травницы привел меня в чувство. «Что там за звуки во дворе?» «Воины!» Пожала плечами Делма, расставляя тарелки. К «Крепости подходят риаги, и не все они рады Кенналу. «Будет бой?» — ошеломленно уточнила, уставившись на застывшую мрачную травницу. «Да», — чуть помедлив кивнула Делма. Кенел распорядился готовиться к защите. «Твари!» — взревела я, вскакивая с кровати и отбрасывая ненавистное кресло к стене. «Им всем плевать на жизни людей! Прикрываясь великой целью...» готовы уничтожить тех, для кого они якобы это делают.